Глава 4. С 9 утра и до полудня фиксирую нарушения правил парковки. Машины на разгрузочных площадках мешают грузовикам доставить товары, вызывая заторы на узких улицах поселка. Штрафы за автомобили, брошенные еще с прошлой ночи, когда водитель напился, доехал до дома на такси, а на следующий день не вернулся за машиной и не оплатил парковку. Сегодня их больше, чем в другие дни. В четверг вечером обычно гуляют. В воскресенье парковка бесплатная. Могут творить, что хотят. В общем, дел не в проворот. Я прохожу мимо серебристого BMW перед салоном. Она заняла свое место. Можешь не благодарить. Парковка оплачена. Разрешение на парковку по месту работы лежит там, где надо, на приборной панели. Регистрация оформлена правильно. Молодец. Большинство забывает уведомить местные органы, когда покупают новую машину. А это правонарушение, и они получают за это штраф. БМВ соблюдает закон безукоризненно. 600 евро за годовую регистрацию. Зарабатывает она прилично. Собственный салон. Всего на 6 мест, но клиентов всегда полно. Два кресла для мытья головы, три кресла перед зеркалом и небольшой стол со столом возле окна для маникюра. Шелак и гель. Она всегда здесь. Я замечаю, когда ее машины нет, переживаю, не заболела ли она. Или кто-то из семьи. Но наверняка я догадаюсь по лицам ее персонала, если случится что-то ужасное. Ее парковочные данные всегда безупречны, но я все же проверяю. Никто не совершенен. Регистрация на приборной панели, детское кресло на заднем сиденье. На мгновение оно приковывает мое внимание. Полдень мой маршрут проходит по Джеймс Террас, улица, заканчивающаяся тупиком, с особняками в георгианском стиле, расположенными в ряд. Теперь здесь только офисы напротив теннисных кортов. Я любуюсь видом, который ждет меня впереди, если идти к поселку Дона Бейт. Рыбацкие лодки и парусники, голубые, желтые, коричневые, зеленые, напоминают мне дом. Мой родной город тоже прибрежный. Правда, он сильно отличается от Дублина, но морской воздух тот же, и это единственное, чем Дублин похож на мой дом. Города вызывают у меня клаустрофобию, а в этом пригородном поселке дышится намного легче. Родилась я на острове Валентия, графство Кейри, но школа-пансион, где я училась, находилась в Терлсе. Почти на каждые выходные я приезжала домой. Папа работал в университете Лимерика, преподавал музыку. пока не ушел на пенсию. Давно это было? Он играет на виолончели и фортепиано и до сих пор дает уроки по выходным и летом в нашем доме. Но его основная работа и увлечение, я бы даже сказала, одержимость, рассказывать о музыке. Представляю, какие лекции он читал с его восторженным обожанием к любимому предмету. Вот почему он назвал меня аллегрой, что в переводе с итальянского значит веселая, хотя на самом деле это музыкальный термин «аллегро», который указывает на то, что произведение нужно играть быстро и оживленно. Для меня лучшая музыка на свете, когда папа напевает себе под нос. Он мог и до сих пор может промурлыкать так целых 4 минуты и 30 секунд из сженить бы Фигаро. Он работал в Лимерике с понедельника по пятницу, пока я была в пансионе, а в пятницу вечером я садилась на поезд до Лимерика. Он встречал меня на станции, и мы вместе ехали домой в Нейтстаун на острове Валентия. Дорога до дома должна была занимать три часа, но с папой за рулем она опасным образом сокращалась, ведь красные ограничения – очередной инструмент контроля со стороны правительства. Стоило мне увидеть дом в пятницу вечером, в тот момент, когда по мосту Порт Маги, мы попадали с материка на остров, меня окутывало удивительное чувство покоя. Я радовалась тому, что я дома, не меньше, а может и больше, чем встречи с папой. Это же родной дом, полный невидимых вещей, которые проникают в самую душу. Моя уютная постель, самая удобная подушка на свете, тиканье дедушкиных часов в прихожей, трещина на стене и причудливые формы, которые она принимает в разное время суток, когда на нее падает свет. Когда ты счастлив, даже то, что тебе ненавистно, можно полюбить. Например, как папа включает радио «Классик-ФМ» слишком громко. Запах подгорелых тостов, но только до того, как их придется есть. Как рычит бойлер каждый раз, как мы включаем кран. Как скользят по штанге кольца для шторки в ванной. Овцы в поле за нашим домом на ферме Несси. Потрескивание угля в камине. Скрежет папины лопаты по бетону в угольном сарае позади дома. Хлоп-хлоп-хлоп. Трижды, всегда трижды по вареному яйцу. Иногда я всем сердцем мечтаю оказаться дома. Но не здесь, у моря, где все напоминает о нем, а там, где о нем не напоминает ничто. Кроме желтого песка и острова, я вижу и другой знакомый желтый цвет. Канареечная желтый «Феррари» припаркована у восьмого дома на Джеймс террас Уверена, никакой регистрации на лобовом стекле нет, как и не было вот уже две недели. Я проверяю все машины по дороге к Феррари, но не могу сосредоточиться. Нужно добраться до желтого автомобиля, пока не появился хозяин, а то он уедет до того, как я выпишу штраф. Он снова перехитрит меня. Я бросаю другие машины и иду прямиком к желтому спортивному автомобилю. Никакой регистрации на лобовом стекле и парковочного талона нет. Я проверяю его номер на своем планшете, ни одной оплаченной парковки онлайн. Уже вторую неделю он паркуется здесь, примерно на одном и том же месте, и каждый день я выписываю штраф. Каждый штраф обходится владельцу в 40 евро. Эта сумма вырастет на 50% через 28 дней. А если ее не уплатят еще через 28 дней, то начнется судебное разбирательство. 40 евро каждый день в течение двух недель – это немало. Почти моя месячная плата за квартиру. Мне не жалко владельца, я злюсь, негодую. Будто надо мной намеренно издеваются. Кто бы ни ездил на такой машине, наверняка дурак дураком. А как же иначе? Желтый Феррари. Или это женщина? Очередная показушница. С этой машиной она точно перестаралась. А может, ее в детстве уронили головой на пол. Я выписала штраф, сложила его и сунула под стеклоочиститель. В обеденный перерыв я сажусь на скамью в переулке за теннисным клубом и скаутским клубом. Прямо над морем. Сейчас отлив, и виднеются камни, покрытые илом, несколько пластиковых бутылок, одна кроссовка, соска торчит неестественно из скользких водорослей. Но даже в уродливом есть красивое. Я достаю из рюкзака ланчбокс с обедом, сырный сэндвич с хлебом из отрубей, трубей, зеленое яблоко сорт Гренни Смит, горсть грецких орехов и термос с горячим чаем. Почти в одно и то же время и всегда в одном и том же месте. если погода позволяет. В ненастье я стою под крышей общественного туалета. В дождливые дни, как правило, работы больше, никому не хочется бежать к парковочному автомату и обратно к машине под дождем. Многие паркуются на разгрузочных площадках и в два ряда, включив аварийку, чтобы быстрее сделать свои дела. Но мои должностные инструкции от погоды не зависят. Иногда я обедаю вместе с Педди. Он тоже парковочный инспектор, и мы делим между собой сектора в этом районе. Пэдди грузный, у него псориаз, и перхоть падает на плечи, и он далеко не всегда попадает в нужный сектор в нужное время. Я радуюсь, когда его нет. Он только и говорит, что о еде, как он варит и жарит ее, в мельчайших подробностях. Может, истинный гурман оценил бы его рассказы, а мне странно слушать, как он сутками маринует и томит что-то там на медленном огне, пока он уплетает сандвич с яйцом и майонезом и чипсы с сыром и луком, с заправочной станции. Кто-то громко ругается, хлопает дверца машины, я оглядываюсь и вижу владельца желтого Феррари. Он читает свой штраф за парковку. Как вот он какой. На удивление молодой. Хорошо, что моей улыбки не видно за сэндвичем с сыром. Обычно я не получаю никакого удовольствия от подобных вещей. В штрафах за неправильную парковку нет ничего личного. Просто работа. Но с этой машиной все по-другому. Он высокий, худощавый, мужчина-ребенок, чуть старше двадцати, в красной бейсболке. Похоже на бейсболку с надписью «Вернем Америке былое величие». Но присмотревшись, я вижу на ней символ Феррари. Точно придурок. Он сует штраф в карман, в его движениях чувствуется раздражение, негодование, злость. Он открывает дверцу машины. Я довольно посмеиваюсь. Он никак не мог услышать меня, я сижу тихо. Сандвич с сыром приглушает мой смех, я слишком далеко через дорогу, но он будто чувствует, что за ним следят, оглядывается и замечает меня. Кусок сэндвича вдруг превращается в настоящий кирпич у меня во рту. Я пытаюсь проглотить его, но вспоминаю слишком поздно, что еще не проживала. Я давлюсь, кашляю и отворачиваюсь от него, чтобы прочистить горло. Наконец мне это удается, и я сплевываю в салфетку, но крошки еще остались и в горле першит. Я запиваю чаем и снова оглядываюсь. Оказывается, он еще стоит и смотрит на меня. Он ни капли не встревожен, будто надеялся увидеть, как я задохнусь насмерть. Наконец он бросает на меня испепеляющий взгляд, садится в машину, хлопает дверцей и уезжает. Нарев мотора, оборачивается несколько человек. Сердце бешено стучит. Я была права. Придурок.